Грифон угасал. Львиные глаза смотрели тускло. В них отражалось то, что, наверное, хотел бы видеть каждый зверь перед смертью искреннее скорбь любящего человека. А Петя впервые в жизни плакал, не сдерживая себя. Слезы текли по щекам, но он не замечал их, держа на своих коленях большую львиную голову. Одежда мальчишки была в светящихся синих пятнах, в крови грифона. Позабытый жезл валялся рядом. Никогда еще Петя не испытывал такого всепоглощающего чувства потери. Горе ослепляло его. Но вдруг Грифон угасающим сознанием заметил угрозу мальчишки. Черное чернильное пятно поплыло в его сторону. Никита продолжал снимать. Материал был просто сногсшибательный. Студент уже представлял себя дающим самое сенсационное интервью. Интервью века, в квадратике видеосъемки отражался ревущий мальчишка и подыхающая тварь. Видимо, продукт экологической мутации. Потому что у твари было тело льва, крылья птицы и голубая кровь. Внезапно мутант, который, казалось, вот-вот испустит дух, вскочил и в невероятном прыжке, пролетев над головой Пети, ворвался в нависшее над мальчишкой чернельное пятно. Никита тут же перевел ракурс камеры и на видео попали кадры, круче которых может быть только пришествие инопланетян. В предсмертной ярости мутант кромсал зубами и лапами чернильное пятно, а оно визжало и ревело, как стаи хищных зверей. Вот разорванные куски пятна разлетелись в стороны. Мутант обессилел, упал, дернулся в последней судороге и издох. «Это стоит денег», — радостно сам себе шепнул Никита. «Больших денег!» Студент решил для страховки отправить видеофайлы себе на мейл, но интернет почему-то не работал. Студент забеспокоился и даже всерьез стал обдумывать, не забраться ли ему на скульптуру сфинкса, чтобы поймать сеть. Петя обнимал Грифона, в котором уже не было жизни. «Я даже не успел дать тебе имя». Он был убит своим горем, остальное отступило куда-то, перестало быть важным. Мальчишка не замечал Никиту, который вдруг что-то заметил рядом с ним, и осторожно подходил со спины. Не замечал он и Мизе, она так и не отозвалась. Хотя он кричал ей, когда еще можно было помочь в схватке. Не заметил он и мига, когда звездный луч приблизился, и время будто окончательно остановилось. И пространство между двух каменных сфинксов затопило волшебным светом далекой звезды. А когда глаза мальчишки вновь обрели способность различать предметы, он увидел рядом с Мизе мадам-гению и пожилого человека, одетого неприметно, как все питерские пенсионеры. Старенькие коричневые брюки, тёмная футболка, а сверху серая ветровка. Ночью у него прохладно. — Дед! — изумился Петя. — Как ты здесь, коза? фраза оборвалась на полусловие потому что профессор Семен Семенович Чумикин держал в руках интересные вещи. Тубус с древнеегипетскими иероглифами и ангх на золотой нити. Мадам Гения шумно вздохнула. Профессор страдальчески посмотрел на внука. Ничего не сказал и открыл тубус. Из тубуса тотчас выскользнул свиток, развернулся и завис в воздухе. «Это же...» — пробормотал Петя. «Это же тот самый!» Страшная догадка мелькнула в голове мальчишки. «Значит, его родной дед, предатель...» Это он заменил настоящий Ангх на поддельный. Он каждый раз вычищал его память. Он нашел тайник и украл свиток желаний. От вихря этих мыслей мальчишку затрясло. «Выходило, если б не дед, Грифон не погиб бы». Всё бы произошло, как хотела Мизе, как должно было произойти. «Как ты мог? Как мог так поступить?» — закричал он деду. Семён Семёнович открыл, был рот, но ничего не смог произнести. Шатнулся. Мадам гения взяла его за руку, поддерживая. Два старика смотрели на Петю, будто хотели вымолить у него прощение. Но сейчас все слова были бы бесполезны. А Мизе... Безотрывно смотрела на свиток. Наконец-то, вот он, тот самый чудесный папирус, что три тысячи лет назад невероятным образом изменил ее жизнь. Египтянка улыбнулась. Она звала того, кто каким-то образом сумел завладеть бесценным свитком. И этот человек явился. Но Мизе представляла похитителя кем угодно, только не стариком. Мизе подняла руку. Раз, два, три. Рука резко опустилась. Свиток засиял. Готова исполнить любое желание. «Скорей же!» Миза схватила Петю за руку и толкнула к свитку. «Ты должен прочесть заклинание свитка и загадать желание!» «Я?» Петя непонимающе огляделся. Он увидел жадно блестевшие глаза египтянки. Губы ее двигались. Она что-то настойчиво говорила. Увидел Никиту. Тот почему-то стоял у тела Грифона, и глаза его хитро узились. Увидев деда... Его взгляд почему-то становился все тверже, словно профессор отбрасывал лишние мысли, кроме одной, главной. Мелькнуло и лицо гении, оно выражало скорбь. А потом... Петя глянул на сфинксов. «Скорее!» — услышал Петя голос египтянки. Мизе вновь подтолкнула мальчишку еще ближе к свитку, и взгляд Пети уткнулся в светящийся папирус. Но он был пуст. «Тут ничего нет! Жди!» — приказала Мизе. — И думай о том, что ты должен загадать. Петя стал ждать и думать. Мысли мешались. То всплывали образы родителей, хорошо бы иметь их рядом, а не в виртуале. То перед глазами возникала Марина. Вот было бы здорово, чтобы она влюбилась в него по-настоящему. А потом Петя вспомнил про Грифона, который только что умер, спасая его. И ком подступил к горлу. Конечно, Грифон должен вернуться к жизни. И вдруг в ушах у Пети засвистело, голова закружилась, мальчишка невольно закрыл глаза. А когда открыл, все вокруг затопил белый свет без низа и верха. Перед ним стоял лысый жрец Петесхи. «Трудный выбор», — сказал жрец. «Очень», — признался Петя. «Не знаю, что загадать». «Понимаю», — кивнул Петесхи. «Но давай порассудим». «Ты думал о родителях, по которым скучаешь, о девушке, в которую влюблён, и о Грифоне, с которым хотел бы дружить. Так?» Мальчишка кивнул, и ему показалось, что с двух сторон из пелены света стали проступать какие-то пока неясные фигуры. «Семья. Но послушай, если твои родители окажутся рядом против их воли, вряд ли это будет хорошо ведь они любят тебя. Но что-то очень важное удерживает их вдали. Может быть, это нечто гораздо большее, чем любовь к своему ребенку. Петя задумался. А ведь и вправду. Если родители выбрали такой путь, значит, причина должна быть весомой. Мальчишка вспомнил все эпизоды виртуальных встреч с мамой и папой. Родители явно служили какому-то опасному делу. Что ж, «Возможно, когда-нибудь он узнает об их миссии». «Любовь», — продолжил Петесхе. «Да, это серьёзно. Только, Петя, неужели ты думаешь, что тебя устроит любовь, навязанная девушке по волшебству?» Мальчишка испытал стыд, представил, как они встречаются с Мариной на свидании, и она улыбается ему, а он знает, что заставил её полюбить. «Нет». Это все равно, что пить чай с солью и говорить «Да, вполне сладко». Смерть. Голос жреца стал тихим. Все мы хотим вернуть наших близких. Только Петя. Грифон погиб как воин. Он выбрал лучшую смерть из всех возможных. И отныне он навсегда останется жить в твоем сердце. Он победил саму смерть. Мальчишка вновь мысленно пережил недавнее событие. Увидел израненного грифона, который совершал невозможное. Уже практически умерев, он восстал и кинулся на врага, защищая своего друга, человека. Выше такого подвига и вправду нет ничего. Петесхий исчез, а белый туман обнажил двух каменных сфинксов. Только лица у них были совсем не каменные, живые.